Глава четырнадцатая «Мои оправдания?» Мне казалось, он сейчас рассмеется. «Не понимаю, о каких оправданиях ты говоришь?» «Нет, я не позволю его самоуверенности подавить меня еще до того, как я попытаюсь потягаться с ним в этой неравной борьбе. Как ты узнал о том, что происходило в поездке?» Я сканировала его пристальным взглядом, боясь пропустить хотя бы намёк на изменения в его настроении. Но зря я надеялась, что он позволит мне перехватить в этом споре инициативу. Барханов и бровью не повёл, хотя я ожидала, что примется издеваться. «Николая Самсонова помнишь?» — огорошил вопросом. Мне пришлось на секунду задуматься. Я помнила только одного Самсонова Николая. Он был моим коллегой до того, как я оставила прежнее место работы. «Самсонов?» Внутри уже нехорошо холодило. Он у нас в юроделе работал, а он здесь. Причем? — При том, что Самсонов уважал не только юриспруденцию, но и деньги, — усмехнулся мой бывший муж. — До того уважал, что на приработок согласился. — Вот теперь понимание вогнало в меня свои острые когти и потянуло. — Он шпионил за мной, — прошептала я с отвращением. «Благообразный молодой человек, предельно тактичный, неболтливый, серьезно относившийся ко всему, за что брался. Вы вот так своей подработке, видимо, предельно серьезно отнесся. Ты подкупил Самсонова». «Я с ним пообщался», — поправил меня Барханов, «когда начал подозревать, что у тебя на рабочем месте складывается нездоровая атмосфера. При этом ты об этой атмосфере упорно молчала, и это могло значить только одно — тебя все устраивало». «Боже мой, какой бред!» «Я ничего тебе не говорила, потому что говорить было не о чем!» – крикнула я. «Начальство не позволяло себе ничего, за что я должна была бы бить в колокол и мчаться с жалобами на него. Но ты поступил, как всегда поступал, исходя только из собственных выводов и соображений. Ты никогда со мной не считался!» «Это полнейшая чушь!» — синие глаза гневно сверкнули. «Я сделал выводы, когда на одной из вечеринок твои коллеги-подружки без всякого стеснения при всех принялись шутить о том, как тебе вечно клинья кто-нибудь подбивает. Какого черта я должен был это терпеть?» «А со мной об этом поговорить ты не догадался?» «Я что, жалобщик какой-нибудь? Сам не смогу разобраться!» Громыхнул Барханов, оторвав ладони от спинки стула и хряснул ею по столу так, что я подскочила. «Ты бы ответила, чтобы я не переживал, что ничего такого не происходит. Ты сейчас так считаешь». «Потому что ничего и не было», — рявкнула я. «А ты сам себя перехитрил, Барханов. Ты сам во всем виноват, сам все разрушил. Ты даже не понимаешь, какую ошибку ты совершил». «Кажется, мои крики его отрезвили». Я не собиралась орать, но его повышенный голос заставлял и меня свой повышать. Опять я чувствовала себя бесправной Со мной не считались, меня не слышали. Мое мнение не имело никакого значения. Господи, как я сейчас ненавидела этого человека! Моей единственной ошибкой было поверить всей информации скопом. Наконец ответил он через силу. Видно было, что даже сейчас ему сложно было признать, как страшно он просчитался. Я поверил всему, особенно когда ты с такой настойчивостью засобиралась в командировку. Носилась с ней, будто в отпуск собралась, дождаться её не могла. И уезжал это не на вшивую пару дней, на месяц. И это добавило в копилку его подозрений. Барханов, какой же ты идиот! Я рвалась туда, потому что по результатам этой рабочей поездки меня ждало повышение. Не терпелась похвастаться, а потом я узнала, горло сжалось, не дав договорить. А потом я узнала куда более важную новость, и обратно мчалась, словно на крыльях, уже не хвастаться мужу своими карьерными достижениями, а порадовать куда более важными новостями. Порадовала, да так, что запомнилась на всю жизнь. «К тому времени мне уже всё доложили», — сухо отозвался бывший супруг. «И ты решил это отпраздновать?» — горько обронила я. «Со своей секретаршей». Я помолчала. «Ты не имел права верить постороннему человеку, сколько бы ты ему не заплатил!» «Не пытайся выставить меня виноватым!» набытился снова Барханов. «В номере своего начальника ты ночевала, он тебе завтраки в постель таскал!» «Да я знаю и это, я знаю все!» «Ничего ты не знаешь!» Схлипнула я. Барханов прищурился и собирался что-то ответить, но у меня за спиной в дверь предупредительно постучали. Спустя пару мгновений она отворилась, и в чайную комнату заглянула девушка в форме горничной. «Ой, добрый вечер! и Извините, что помешала!» Её обеспокоенный взгляд перебежал на Барханова. «Артур Анатольевич, а вас спрашивают...» «Кто?» «А, ну, ваша невеста...»